Видом, свобода быть с собой и читать то, что нравится, Алиса Джукич. Адские тени Читает Мария Кораблева посвящается всем, кто не боится принимать темную часть себя. Глава первая По моим бледным пальцем, обжигая, словно жидкая сталь, текла кровь. Я сжимала еще сокращающееся сердце неизвестного мужчины, теперь ничком валяющегося на прогнившем полу одной из комнат обветшалого трактира. Сколько ему лет? Есть ли у него еще дети? Неважно. Мне приказали, я убила. Мрачные тени клубились вокруг моих побелевших костяшек, плавно обвивая запястье, подобно браслетам из оникса. Хотя нет, скорее это были кандалы, обрекающие меня на судьбу убийцы. «Тебе бы пора привыкнуть, Адель!» Хриплый голос лорда Мэтью заставил оглянуться. Длинные пшеничные волосы Ричарда были единственным светлым пятном в захудалой комнатушке. На его идеально чистый серый фраг не попало ни капли крови, когда мое платье было сплошь покрыто багровыми пятнами. Лорд пнул тело мужчины носком сапога, заставив перевернуться с пухлого живота на спину. Присев, Ричард проверил его карманы на наличие улик или писем от сторонников восстания. «Разве можно привыкнуть к смерти, Рич?» Швырнув сердце в дальний угол, я поёжилась, когда оно с хлюпающим звуком ударилось о стену и сползло на пол. Лорд выпрямился и, выудив из нагрудного кармана белый платок, протянул его мне. Я со стервенением стерла с рук подсыхающую кровь, отправив быстро покрасневший лоскут вслед за своим трофеем. Все равно все сожгу». «Он смутьян». Сеющий раздор в самом центре королевства. Смерть милосердие для таких, как он. А для них? Придержав юбки, я перешагнула через труп девушки, на вид не намного старше меня. Удары ее сердца все еще отзывались в окаменевших мышцах, когда я окунула руку в мир теней и, заглянув в карие глаза, в которых плескался ужас, вырвала его из груди незнакомки. «Все они поплатились за злодеяния против правящего режима». Ричард обвел рукой комнату, полную трупов с вырванными сердцами. Фирменный знак возмездия нашей королевы. Наклонившись, он собрал окровавленные органы в железную коробку. Завтра Елена, хвастаясь своим вездесущим могуществом, демонстративно вывалит трофеи на главной площади города. Не стоит винить себя в смерти тех, кто сам выбрал путь бунтаря. Ты говоришь это каждый раз, когда королева отсылает нас на зачистку. Я фыркнула и приблизилась к окну, отодвинув пыльную штору, чтобы дать сигнал ожидающему нас члену карательного отряда, что пора уходить. Высокий молодой человек, привалившийся плечом к фонарному столбу, едва заметно кивнул, пряча лицо за полями высокой шляпы. «Поджигай», — велела я Ричарду и, схватив со стола непроницаемую черную маску, приложила ее к лицу. Щелчок спичек. Запахи керосина и Гарри заполнили легкие. Вспыхнувший огонь, как армия одичавших воинов, накинулся на потрёпанный ковер, быстро переходя на шторы и тела смутьянов. Лорд с ноги выбил закрытую дверь, и мы ринулись вниз по скрипящей деревянной лестнице. Пьяные посетители трактира, которых не разогнали даже хрипящие крики наверху, дело в таких местах обычное, почуяв запах дыма, обеспокоенно заметались. Они свидетели. За годы работы в отряде мы научились идеально заметать следы. Каждый из нас был титулованным представителем знати. Если бы народ узнал, чем мы занимаемся по ночам, то приверженцев свержения нынешней власти стало бы в разы больше. А нам снова пришлось бы чинить расплату над невиновными. Прежде чем посетители рванули к окнам и дверям, я ментально призвала тени. Они словно щупальца огромного осьминога вырвались из всех темных углов обреченной комнаты. Мрак схватил посетителей за ноги, пригвождая к полу, пока в сполохе огня спускались за нами смертельной лавиной. Крики. Много криков. Запах обугленной кожи и плавящихся костей стал привычен, но вот предсмертные метания жертв, которым просто не повезло встать на пути правосудия, до сих пор будоражили нервные клетки. «Вы быстро!» подметил Зак, когда мы скрылись в темном переулке между домами. «Прячущиеся там тени ласкали мои щеки, подобно любовнику, приветствуя после долгой разлуки. Узнали что-нибудь?» «Нет. У Смутьяна были дочь и жена, но даже под пытками они не выдали секретов восстания», ответил Ричард, быстро вышагивающий за мной. Зак громко выругался. Я стянула с себя маску и пассом руки растворила ее во мраке. Пока мужчины переговаривались, потянулась к подолу платья и, резко дернув, сорвала верхний слой фатина, как фокусник на сцене. Юбка в мгновение ока из угольно-чёрной превратилась в бордовую. Звон шпилек о грязный тротуар и длинные темно каштановые волосы заструились по моим лопаткам. За пять лет я стала мастером перевоплощений. Ведь если племянницу королевы застанут за запрещенной магией, а тем более за расправой над десятками горожан, меня публично казнят. «Адель!» Ричард едва не врезался в мою спину. Его серый фраг сменился на черный пиджак, а растрепавшиеся волосы он наспех заплел в длинную косу. За переулком началась возня. Горожане бежали к трактиру с ведрами воды, чтобы потушить пожар, а мы незаметно ускользали к замку. «Что?» — сквозь зубы спросила я, избавляясь от последних улик, забрызганных кровью туфель. Басы и ступни коснулись по-осеннему холодной брусчатке. Лорд нагнал меня на выходе из переулка. Впереди... В свете тусклых фонарей раскинулась одна из самых живописных улиц Абракса. Вдоль нее тянулись каменные соборы, аббатство с полукруглыми витражными окнами и темные двухэтажные домики, окруженные железными заборами с острыми пиками, об одной из которых я едва не порвала рука в платье. — У тебя кровь. Ричард потер мою щеку большим пальцем, смотря на меня сверху вниз. От теплого, ласкающего прикосновения захотелось забиться в угол. Последние годы лорд неоднократно намекал на свои чувства и даже был готов принять мой редкий дар. Но его беспрекословное подчинение моей тётушке уничтожило к нему весь интерес. Наверное, дело было в том что я ненавидела Елену за такое использование моих талантов. Благодаря моей силе и тайному отряду она держала в страхе всю страну. Беспричинно увеличивала дань, воевала с соседними королевствами из-за банальных тканей и драгоценностей, разрушала семьи, забирая мальчиков на фронт, едва им исполнилось двенадцать. Двенадцать! И это только начало списка ужасающих вещей, которые безнаказанно творила тетка по отношению к своим же подданным. А Ричард, не моргая, продолжал смотреть ей в рот. «Пока Елена управляет страной, я всегда буду в крови», — огрызнулась я. «Я же ее теневой призрак забыл?» «Не забыл. Вышла бы за меня замуж, и тебе не пришлось все это терпеть». Прошипел Рич в ответ. Я развернулась к нему, оцарапав голые пятки о гравий дороги. «Думаешь, она всерьез отпустит меня? Позволит зажить счастливо вдали от замка? Я оружие, самый ценный шпион королевства, а ты слишком верен ей, чтобы заметить, насколько прогнила ее душа». ади тетка вырастила тебя». Ты не просто оружие, ты — наследница престола. Да, но это не мешает Елене держать меня в ежовых рукавицах и кормить обещаниями свободы от службы, но при каждом удобном случае напоминать, что моя жизнь принадлежит ей. Холод теней пробрался сквозь кожу, я тряхнула головой, и сила угасла. Она в любой момент может казнить меня лишь потому, что я владею магией Рич. И ты это знаешь. Ричард, столкнувшись с моим упорством, бессильно всплеснул руками. И мы, больше не проронив ни слова, шустро перебежали на другую сторону дороги, ведущей к замку. Зак избавился от шляпы, и теперь его рыжая макушка вспыхивала каждый раз, когда он проходил под фонарем. Рядом с нами пронеслась карета, запряженная вороным конем. Упитанный кучер пригрозил кулаком Но, заметив меня и лорда Мэтью, учтиво прижал этот же кулак к груди. Резные ворота замка, уходящие острыми шпилями в звёздное небо, распахнулись. Ричард взял меня под руку, а я повисла на его локти и, как обычно, громко рассмеялась, делая вид, что лорд и мой личный страж Зак сопровождали меня на любимых ночных прогулках. Охрана у ворот поклонилась и пропустила нас к длинной изпланаде вдоль которой сидели мраморные горгульи. Каменные существа будто горько вздыхали каждый раз, когда я возвращалась в ненавистный замок, очернив свою искалеченную душу очередным убийством людей, которые хотели свергнуть мою кровожадную тетушку. Не успели мы войти в вестибюль, как к нам навстречу вылетела Клара, моя фрейлина. Ее каштановые кудряшки напоминали тугие пружинки, стянутые лентой вокруг головы. «Он... она...» Клара попыталась перевести сбившееся дыхание и схватилась за горло. Ее щеки заливал яркий румянец, а длинная голубая сорочка пропиталась потом на груди и в области подмышек. «Ты что, бежала сюда от самого дома?» Округлив глаза, спросила я и выпустила руку Ричарда. Клара быстро закивала, придерживаясь за темно-вишневые лестничные перила. «Отец, я подслушала его разговор с королевой!» Подруга шумно сглотнула. «Проклятие, Адди! Елена готовит для вас новое задание, и оно вам чертовски не понравится!» В начищенном до блеска обсидиановом полу главного зала поблескивали крупицы серебра. Я внимательно считала их, пока шла к тетке, которая вглядывалась в высокое окно позади трона. Елена, несмотря на зрелый возраст, выглядела весьма неплохо. Тело было подтянуто, а густые русые волосы едва тронула седина. Королева часто собирала их в высокую прическу, чтобы подчеркнуть корону. Но сейчас она была лишена статного лоска. Точно ночь ненадолго делала ее обычной женщиной, а не свихнувшейся на власти тиранкой. «Они мертвы?» Немного хрипло спросила она и развернулась. «Мы с Ричардом остановились посреди зала», а Клара, трясясь, спряталась за спиной Зака, застывшего возле двери. «Конечно», — ответил Ричард, и, шагнув вперед, поставил перед королевой железную коробку, доверху набитую сердцами смутьянов. Каждый раз, замечая, как радостно загорались голубые глаза Елены при виде окровавленной плоти ее врагов, Я невольно задумывалась о матери, которая всегда называла сестру пожирательницей душ. На остальные? Елена взглянула на меня и вопросительно подняла тонкую бровь. Отпихнув ногой со своего пути ящик, она плотнее запахнула халат и села на обшитый зеленым бархатом трон. Мы ищем их. Смутьяны тщательно скрываются, а кто ими руководит, узнать пока не удалось. Я вздернула подбородок, спрятав руки за спину, как делала всегда, когда вела отчет о наших ночных вылазках. «Хм...», — только и сказала Елена, а потом в ее расширенных зрачках отразилось пламя настенных факелов, и моя стальная выдержка треснула. Внутренний голос подсказывал, что дальнейший разговор пойдет, балансируя на острие ножа, приставленного к моему горлу. В северной столице Абракса происходят странные убийства. Вот уже несколько месяцев подряд во Франсбурге находят растерзанные тела куртизанок. Тётка не спускала меня с визуального крючка, сверля глазами в моем лбу дырку. «Неужели плотину безразличия прорвало, и вы решили позаботиться о подданных?» Не сдержавшись, поинтересовалась я, чтобы не выдать собственных переживаний. Королева холодно рассмеялась. Краем муха я уловила, как недовольно выдохнул Ричард. Мне плевать на убийство грязных шлюх. Ну, хоть честности ей не занимать. Меня беспокоит другое. Елена нервно покачала ногой, а я вспомнила про свои и ступни и смущенно прикрыла их подолом платья. Раны на телах девушек похожи на следы от демонических когтей. Бред какой-то. Вмешался лорд, и королева едва не испепелила его взглядом. Ричард умерил пыл, понизив голос, но все же продолжил. Прошел целый век, как последние демонические твари были изгнаны с земель Абракса, а их отпрыски даже далекие. Он едва заметно покосился на меня. Либо сожжены, либо связаны клятвой служить королеве». «Тем не менее трупы есть, а убийцы не найден», — сухо возразила королева. «Франсбург — единственный город, где мою власть так и не признали. А из-за крупного порта, который принадлежит местному самоуправцу, лорду Кайлону Лиселье, я не могу развязать войну, иначе Абракс...» рискует остаться без морского продовольствия. А это очень негативно скажется на быстро пустеющей казне. К чему вы ведете, Ваше Величество? Вдруг подал голос Зак, но от дверей не отошел. В полномочиях лорда Кайлона все экономически значимые объекты города. Лорд до да безобразия богат а его армия не уступает королевской. Я давно хочу найти на него управу, и, наконец, появилась прекрасная возможность». Елена задумчиво постучала по подбородку пальцем. «Ходит молва, что своим могуществом он обязан потусторонней силе, Публичный дом — одно из самых прибыльных его детищ. Лорд часто проводит там время, так что вполне вероятно, что порочные девки становятся жертвами его ненасытной демонической сущности. «Вы думаете, Кайлон Леселье — демон?» Я не успела прикусить язык, за что мысленно себя обругала. Даже упоминание этих чудовищ в замке было запрещено. Слишком много народу в свое время пострадало от распространения их скверны. А как еще объяснить его безоговорочную власть над целым городом в 30 лет? Пропустив мою оплошность мимо ушей, риторически поинтересовалась Елена. «Но мне нужны доказательства. Если вывести силье на чистую воду и уличить в демонической силе, я смогу на законных основаниях казнить его и вернуть власть над Фразбургом». Странная тяжесть залегла в желудке, порождая шквал мурашек по всему телу. А когда тётка вновь заговорила, Она камнем полетела вниз. «Адель, ты отправишься во Франсбург и притворишься девушкой из низшего сословия, которая осталась без семьи и ищет работу куртизанкой». «Клянусь, у меня волосы на затылке встали дыбом». «Мне нужно узнать о Кайла не всё». И каким способом ты выведаешь порочные тайны мерзавца, мне абсолютно все равно. Хочешь залезть к селье в душу, в сейф или трусы, но к весне я желаю заключить ублюдка под стражу. Ну или облить керосином и поджечь на главной площади. Тени все-таки вырвались из-под контроля, зазмеившись по рукам. Елена настороженно сузила глаза и вдруг по-доброму улыбнулась. «Не переживай, дорогая. Я не отпущу тебя одну на такое опасное задание. С тобой поедет Клара!» Подруга тихо пискнула, но эхо разнесло звук по всему залу, превратив его в раскат грома. Ричард хотел что-то сказать, Но королева развернулась к нему с таким видом, что лорд быстро передумал перечить, так и застыв с приоткрытым ртом. Слабак. Да и я не лучше. Но что я могу? Отказаться и вместо Кайлона осветить город своим полыхающим на костре телом? Нет, спасибо. Елена, встав с трона, не спеша приблизилась и по-матерински завела прядь волос мне за ухо. Я выдержала ее наигранную заботу, до боли прикусив нижнюю губу. Потом она коснулась моего запястья, совсем не страшась плавающих по нему теней, и, щелкнув замком, нацепила что-то на мою руку. Я опустила взгляд и увидела утонченный браслет из мелких голубых камешков. «Его зачаровали королевские маги. Стукнешь по украшению два раза, и любой человек рядом с тобой уснёт», объяснила тётка и кивнула на Клару. «У нее тоже будет браслет. Видишь, как я о тебе забочусь, дорогая?» Елена крепко меня обняла и до приторности сладко чмокнула в щеку будто я была ее любимым первенцем, и, махнув дежурившему у двери Заку, приказала увести меня в покое.